129. Март 3. -е. Учеником можно назвать человека, сознательно вступившего на путь и находящегося под руководством учителя. Отличительной особенностью успешного ученика является продвижение его по пути, независимо от того, в каком состоянии или настроении он находится, в хорошем или плохом, радостном или печальном – и каковы бы ни были окружающего обстоятельства. Словом, при всех и каких бы то ни было условиях его дух устремлен, и движение по пути не прерывается, и никто и ничто этого движения остановить уже не может. Движение в духе. При понимании этого все внешнее утрачивает свою власть над сознанием, ибо дух над всем и поверх всего. И когда все переносится в мысль, в сферы духа, то ведет уже мысль, мысль огненная, не знающая ограничений плотного мира. На крыльях мысли возможны полеты в любые сферы, если позволяет воображение. Способности воображения уделяется мало внимания, Ее не развивают, не культивируют, не воспитывают, между тем, как мысль, лишенная воображения, лишена жизни и творчества. По произведениям великих писателей и художников можно судить о том, какой силой является творческое воображение. Без представления или воображения того, что человек хочет сделать, не может он совершить ни одного движения, разве что бессознательно. Поэтому сфера воображения гораздо шире и значительнее, чем это обычно думают. Можно сказать, что воображение руководит всеми действиями человека. Даже чтобы в магазин пойти и купить хлеба, необходимо это сперва представить себе в своем воображении и уже потом поступать согласно тому, что было представлено. Каждый конструктор знает, что без воображения он не в состоянии ничего сконструировать. Мысли воображения двигают жизнь. Все, что сделано руками человека, создано сперва в его воображении и мыслью.